У многих скифов, где бы они ни обитали, были проблемы с деснами. У них еще при жизни выпадали зубы. Это может быть признаком недостаточного питания. Видимо, еды хватало не всегда, и голодать им время от времени приходилось. Но не исключено, что это было результатом молочной диеты, в которой отсутствовал витамин С, и степняки попросту страдали цингой. Кстати, греки считали скифов людьми очень тучными и пытались объяснить это холодным климатом, детством, проводимым в кибитках, и верховой ездой. Такие объяснения не слишком убедительны, и можно было бы связать полноту скифов с обжорством или любовью к жирной пище, но антропологи нашли и иные причины. Анализ черепов показал, что среди них был распространен так называемый лобный гиперостоз, тесно связанный с эндокринными нарушениями. Он вызывает избыток эстрогена у мужчин и дефицит его у женщин. Страдающие этим заболеванием люди склонны к избыточной полноте и обжорство здесь ни при чем. В исследованных выборках черепов лобный гиперостоз был найден примерно у 20% скифов. О структуре питания можно судить и по химическому анализу костей. Так повышенное содержание цинка говорит о том, что человек ел много мяса. Стронцы свидетельствуют о любви к зерну – хлебу, кашам, лепешкам. Повышение уровня стронца в костях скифов, живших на территории нынешней Воронежской области, говорит об их постепенном переходе к земледелию. Все, наверное, слышали о радиоуглеродном методе датирования древних органических находок. Он основан на том, что ученые измеряют соотношение радиоактивного углерода 14C и стабильного 12C в образце. Но обо многом может рассказать и сравнительный анализ стабильных, не радиоактивных изотопов. Показательно, например, соотношение углерода 13C, он составляет чуть больше процента в общей массе природного углерода Земли, и азота 15N, около процента от общего количества азота. У людей, живущих в одном регионе, имеющих сходный рацион, соотношение этих двух изотопов будет стабильным. Если же с какого-то периода относительное количество азота 15 n повысилось, значит племя перешло на рыбную диету или, во всяком случае, увлеклось рыбной ловлей. Анализ белков, сохранившихся в зубном камне, позволяет определить, питался ли владелец зубов молочными продуктами. Так ученые выяснили, что в эпоху Энеолита, примерно с середины пятого до середины 4-го тысячелетий, жители наших степей почти не употребляли молока. А в следующую эпоху, ранней бронзы, следы молока появляются почти у всех. Во всяком случае у тех, чьи зубы были исследованы. Ну и, конечно, главную информацию о рационе древних людей археологи получают, анализируя остатки заупокойной пищи. Мы практически ничего не знаем о том, каким представляли себе загробный мир древние кочевники Северного Причерноморья. Но известно, что они, как и большинство народов древности, брали в последнее путешествие кое-какую еду. Кости животных, сохранившиеся в могилах, позволяют примерно представить себе мясную часть загробного рациона. Как правило, это были бараньи туши или их куски. Лошадиные кости тоже присутствуют. Но, например, у скифов конь был прежде всего средством передвижения. На погребенных со своими хозяевами конях или их чучелах часто можно увидеть уздечки. Впрочем, конина в рационе скифов, как и других кочевников, имелась. Об этом свидетельствуют кухонные ямы их немногочисленных поселений. Но в загробном мире они предпочитали баранину. Помимо мяса, любой, даже самый захудалый кочевник брал с собой в могилу горшок, а иногда и не один, с какой-то иной пищей. Но что именно было в этих горшках, до последнего времени оставалось загадкой. Курган — это не каменная гробница египтянина, куда археологи входили через дверь с фонариком в руках. Могильная яма степника в лучшем случае была перекрыта бревнами или досками которые очень быстро прогнивали и проседали, после чего склеп заваливало землей. Даже гигантские царские курганы, как правило, дошли до археологов как сплошной массив грунта. Исключение из этого правила, например, знаменитый курган Куль-Оба, чрезвычайно редкий. Естественно, что вся посуда в погребениях была наполнена землей. Но совсем недавно специалисты, работающие на стыке почвоведения и археологии, научились проводить химический анализ этой земли и определять пока что достаточно приблизительно, что же в этой посуде было. По содержанию различных элементов, прежде всего фосфора в придонной части горшков, можно сказать, что взял с собою их хозяин – воду, кашу, бульон, молочные продукты или наркотики. Выяснилось – что представители катакомбной культуры, которые обитали в наших степях в первой половине второго тысячелетия, и сменившие их представители срубной культуры, охотно пили воду и бульон, ели кашу, а вот молочными продуктами не увлекались, по крайней мере, в загробной жизни. Не интересовались они и наркотиками. Проходили столетия, но и ранние сарматы, появившиеся в европейских степях в IV веке до нашей эры, продолжали есть и пить примерно те же самые кушанья и лишь вдвое чаще варили каши. Что и естественно, ведь они все больше общались и торговали с соседлыми соседями. Но во втором веке нашей эры структура питания неожиданно меняется. Поздние сарматы, не отказываясь от каш и бульонов, решительно поменяли воду на творог и совершили психоделическую революцию. В 15% их погребений встречаются сосуды, количество фосфоров которых весьма недвусмысленно намекает на настой из мака или конопли. Сегодня ученые разрабатывают еще один перспективный метод анализа могильных сосудов. Они считают, что в придонном грунте должны сохраняться микроорганизмы, которые были падки именно на то кушание, которое когда-то содержалось в горшке. Сделав посев этих микроорганизмов на возможные варианты кушаний и посмотрев, где будет наблюдаться всплеск численности микробов, ученые смогут сказать, что же находилось в горшке тысячи лет назад. Правда, полной уверенности, что меню умерших совпадало с меню их здравствующих сограждан, нет. Здесь могли сказываться и какие-то чисто ритуальные причины. Значительно легче говорить о жителях поселений. Кости животных бывают разбросаны по всей территории, но главную информацию дают ямы с кухонными отбросами. Мусорная яма – это вообще лакомый кусок для археолога. В ней отражается вся жизнь поселения или отдельного дома. Сюда попадают и разбитая посуда, и поломанные инструменты, и объедки, и выметенный из дома мусор, в котором могут встретиться и бусины, и пряслица, и отколовшиеся от ожерелья кусочек янтаря, свидетельствующий о торговых связях с Прибалтикой. Но поговорим о мясе. В первой половине V века до нашей эры в Дельте Дона, тогда его называли рекой Танаис, Возникло торговое поселение, название которого не сохранилось, и которое археологи зовут по имени Близлежащей Станицы, Елизаветовским городищем. Это было место, где мир кочевников-скифов столкнулся с миром античной цивилизации. Скифы пригоняли сюда на продажу свои стада, привозили продукты животноводства. миоты поставляли зерно жители небольших оседлых поселений, разбросанных по Донским берегам, рыбу, а греки – вино и оливковое масло, украшения, дорогую посуду. Население Елизаветовки было смешанным, однако поначалу греческие купцы лишь наведывались в холодные и негостеприимные земли со своими товарами. Но шло время, и греки поняли, для того, чтобы контролировать рынок, надо переселяться поближе к нему. К третьему веку до нашей эры греки научились носить штаны, за которые они раньше особо презирали варваров, и строить дома с учетом холодного климата. Теперь Елизаветовская стала в значительной степени и греческим поселением. А через два тысячелетия археологи задались вопросом, какое мясо ели жители этого форпоста античной цивилизации. Были проанализированы несколько сотен костей, найденных на городище. Отдельно изучены скифские и греческие слои. Выяснилось, что и скифы, и эллины, жившие в Елизаветовке, охотой не увлекались и дичь не ели. Среди множества костей домашних животных была встречена одинокая кость случайного зайца. Птицы не тоже не ели, ни диких, ни домашних. В основном и те, и другие – питались говядиной и кониной. Правда, костей мелкого рогатого скота на городище было немало. Кости овцы и козы практически не различаются. Но ведь овца и весит гораздо меньше, чем бык. В среднем считается, что некрупная античная корова по количеству мяса примерно равнялась семи овцам или козам, или 4-5 некрупным свиньям. Ученые восстановили примерные размеры местных овец, лошадей и быков посчитали их вес. Получилось, что в скифское время на килограмм съеденной баранины или козлятины приходилось 30 килограммов мяса крупного скота, быков и лошадей. Греки ценили баранину чуть больше, у них это соотношение было 1 к 20. Причем канину греки не жаловали и предпочитали говядину. Свинину не любил никто, ни скифы, ни эллины. Но в скифское время свиней на городище, видимо, не держали вообще, а с приходом греков единичные свиньи здесь появляются. А вот собак ели и те, и другие, но скифы отдавали им явное предпочтение. Сами по себе кости собаки, найденные на территории поселения, конечно, не говорят о том, что люди питались этими друзьями человека. Но когда кости встречаются в хозяйственных ямах среди кухонных отбросов, Это заставляет задуматься. Тем более, что в других поселениях того же времени археологи находили собачьи кости с явными следами разделки ножом или топором. Например, в Танаисе, большом торговом городе, который появился в Дельте Дона в III веке до нашей эры, и население которого составляли в основном греки и сарматы, из 413 найденных собачьих костей только 44 оказались целыми. Остальные носили следы кухонной обработки. Собаки здесь были крупными, в среднем от 40 до 63 см в холке, и воспринимали их отнюдь не как друзей.